Глава почти жена «Мне пора», — спохватываюсь я, случайно посмотрев на часы на руке Богдана. К тому времени я уже блаженно дремала в его объятиях, забыв обо всём. Кресло с честью выдержало проверку, но мы всё равно перебрались на кровать. «Где была моя совесть, мои принципы, а?» «Оставайся», — сонно говорит он. «И вообще переезжай сюда. Зачем тебе там жить?» «Погоди». Он легко вскакивает с кровати и идёт к кучке одежды, сваленной на полу. Я с наслаждением смотрю ему вслед. Девчонки любили оценивать заднюю часть приходящих к нам красавчиков-моделей, а я как-то оставалась равнодушна, даже считала это чем-то искусственным. У мужчин сисек нет, а надо же как-то зеркально их оценивать. Приходится любоваться тем, что есть. Так вот, я ошибалась. Просто до Богдана меня никто не впечатлял. «Постой ещё так немножко», — прошу я, когда он что-то выуживает из карманов и собирается поворачиваться. «У тебя тут так мышцы перекатываются». «Даш», — он не слушается, — разворачивается, демонстрируя другие достоинства. Плоский живот с чётко прорисованными мышцами, например, и опускается на колени перед кроватью. Никогда не думал, что в такой момент будут с большим интересом рассматривать мою задницу, а не... Он протягивает ко мне сжатые ладони, как будто предлагая угадать, в какой сюрприз. Но прежде чем я успеваю выбрать, открывает обе. «Не смог решить, в каком порядке предлагать», — признаётся Богдан, глядя на моё потрясённое лицо. «Даш, не пугайся только ты так, у меня тут даже валерьянки нет». На левой ладони лежит тонкое золотое кольцо, на правой — два ключа. У меня из лёгких словно вышибает весь воздух. Он вроде бы и говорил, и обещал, и собирался, и планировал, но, кажется, я до конца не верила. «Только не говори, ты всё ещё женат, Богдан», — просит он, поднимая мою безвольную руку и надевая на безымянный палец кольцо. Но вот когда он пытается вложить следом ключи, я одёргиваю ладонь. «Ты всё ещё женат, Богдан!» Мы подадим заявление в тот же день, когда я получу свидетельство о разводе. Вот прямо от одного окошка в ЗАГСе сразу пойдём к другому. Не вижу причин ждать. Я оглажу пальцами блестящий золотой ободок. Хорошо, соглашаюсь покорно, но быстро сжимаю руку, когда он пытается снова вручить мне ключи. Вот в этот день и перееду, твёрдо говорю ему. А сейчас мне пора. Светка начнёт интересоваться, где я шляюсь. Хорошо, Богдан медленно выдыхает и тянется, чтобы обнять меня. Большой, тёплый, мой. Почти мой. Но предложение потом сделаешь нормально, смеюсь я, с цветами, рестораном и бархатной коробочкой. Однако ответы его на своё наглое требование жду с замиранием сердца. Всё ещё не до конца верю что с ним так можно. Можно расслабиться и быть смешной, требовательной, капризной. Нет, твёрдо заявляет он, и я успеваю испугаться. Никакого ресторана. Прямо в ЗАГСе встану на одно колено, и будет тебе коробочка. Но потом ресторан, капризничаю. А потом ресторан, — соглашается Богдан, улыбаясь и прижимая меня к себе. Господи, Дашка, всего чуть больше недели осталось. Сам не верю. Ты ведь придёшь завтра? И я не верю. Не ему. Своей судьбе. И, конечно, я прихожу завтра. Ускользаю с работы пораньше, оправдывая себя тем, что вчера переработала с запасом, и ныряю в машину Богдана, ожидающую в соседнем дворе. Нам бы прятаться получше, не целоваться вот так, открыто, не полиция не осторожно. Но с каждым днём становится всё сложнее терпеть и скрываться. Пока судьба нас бережёт. Даже Алла с утра притихла и не рвалась со мной дружить, хотя за вчерашний вечер успела прислать пару десятков сообщений с цветочками, котиками и анекдотами, начиная каждое с обращение любимая подружка она начинает меня пугать добрось «Да отмахивается богдан на мой осторожный вопрос не стоит ли мне всерьёз бояться его жены алка истеричка и любит публичные разборки но по-настоящему вредить она не станет она слишком себя любит а в тюрьме нет спа и магазинов она изрисовала твою машину напоминаю я и что пожимает он плечами ничем не рисковала Попытайся я подать заявление на жену, в полиции бы только поржали и посоветовали получше ублажать в постели, чтобы на глупости сил не оставалось. Остаётся только поверить. Если не Богдану, то кому? В квартире за время моего отсутствия произошли некоторые изменения. Богдан повесил шторы, купил кофеварку и чайник, постелил скатерть на кухонный стол. Холодильник довольно урчит, забитый мясом, овощами, йогуртами и сыром. «Что ты любишь на завтрак?» «Богдан, я не...» «Не собираешься оставаться на ночь?» «Я помню. Но я должен заранее подготовиться», — с невинным видом заявляет он, обнимая меня сзади, пока я рассматриваю изобилие еды и целуют в шею. «Ответить я не успеваю», — звонит его телефон. В прошлый раз он успел его отключить, войдя домой, а сейчас забыл. но не зря «Да», — говорит Богдан в трубку, и, услышав ответ, сводит густые брови к переносице. «Когда?» «А ты что делаешь?» «Да погоди, не кричи, ничего не понимаю!» «Да, сейчас!» Его горячая рука на талии становится всё тяжелее и напряжённее с каждой фразой. «Хорошая моя!» Он трёт пальцами переносицу, привлекает меня к себе и оставляет на губах очень отвлечённый мимолётный поцелуй. Мне надо смотаться на объект. Там хрень какая-то происходит. пожары и наводнение одновременно. Буквально. Подозреваю, что поджёг. Но зачем? В общем, надо разобраться. Люди там надёжные, но я... Конечно! Я обвиваю руками его шею и приподнимаюсь на цыпочках, чтобы поцеловать в висок. Мне уйти? Ты надолго? Нет-нет-нет. Ты что? Смотаюсь быстро, разберусь и вернусь. Останься. Пожалуйста. Он сжимает мои ладони и касается губами кончиков пальцев. «Пожалуйста, Даш, хочу вернуться к тебе». Я киваю и кашусь на холодильник. Что ж, заодно попробую себя в роли хорошей жены, которая готовит ужин усталому мужу, вернувшемуся с работы.